Нырнув в далекие воспоминания, Элла замолчала. Я не решался прервать богиню и терпеливо ждал. Спустя минуту она посмотрела на меня и почти по-человечески вздохнула. Акреста мало что знала. Ей Хиатрос пообещал то, чего она желала — место в совете. Кстати, поосторожнее с твоей новой косой. Это его поделка». Если повернешь на ней вон то кольцо, она сложится в метровую трость. Когда я проделал необходимые манипуляции, и коса сложилась, словно телескоп, Элос с улыбкой это прокомментировала. Интересное решение, правда? Стреляет она просто. Накачиваешь находящийся внутри нее накопитель манной тьмы, и сразу следует выстрел. Просто и эффективно как и все поделки древних. Немного помолчав, собираясь с мыслями, она повела рассказ. Шестой храм начал вести независимую от меня и нас, политику, больше двух тысяч лет назад. Я стала что-то подозревать совсем недавно, заметив странные деструктивные явления в моем городе. Разлады между домами, частые кахрте,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 А знаешь ли ты, что сейчас вероятность войны на уничтожение всего моего народа невероятно велика? Восемьдесят лет назад мне пришлось принимать меры. Богиня посмотрела на свои тонкие красивые пальчики. Я говорила шести храмам. Готовьтесь, грядет буря, и что? Шестой храм переиначил мои слова и практически уничтожил дом Иситор.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 Три тысячи атретосов при штурме Иситор и тысяча при штурме шестого храма. Жаль, конечно, но зато Альверистас ко мне теперь полностью лоялен и объединён. А эти потери невелики. Через двадцать лет они их забудут. Останешься лишь ты, твои дети, записи в истории, да моя воля. Голос богини затих. Она закрыла глаза — и развеялась черным туманом. Черный диванчик опустел. Выйдя из Ксатена, я направился к стоящим возле мостика Атер нашего дома. Подойдя ближе, я увидел в глазах Эльвиарен тревогу. — Пусть мой матриарх не беспокоится. Я положил руку ей на забинтованную кисть. — Я сделаю наш дом сильнейшим в истории, а ты будешь править им. «Он уже сильнейший», — ответила она. Айреснетари, улыбнувшись, произнесла. «Они нашли Таэнари. Она жива, хотя ее и успели подвергнуть серьезным пыткам». «Это уже неважно ответил я. Проводник. Сведения о мире, его существах и его историях. Планы. Небольшие куски мира с разными законами. Все планы представляют собой куски материковых плит, плавающих в пустоте. Средний размер плана около 5-6 тысяч квадратных километров. Бывают планы с разными условиями внутри них, от абсолютного нуля до плазмы. Практически все богаты энергией и, как следствие, жизнью. Эта жизнь иногда может быть крайне живуча и смертоносна, вследствие чего разнообразные демонологи и портальщики вытягивают из них существ и используют в междоусобных войнах. Вселенные. Чудовищные по своим размерам творения Творца. Возможно существование даже тысяч разумных видов, возможны отличия в основополагающих законах, Впрочем, во Вселенных возможно все. Существует легенда, что, создав одну из Вселенных, Творец выдохся и заснул где-то в ней. Древние боги и некоторые из владык вещают, что Творец однажды проснется и уничтожит свои творения, после чего начнет все заново. Впрочем, Творец заснул миллиарды лет назад, и вряд ли даже самые древние владыки Адской Вселенной видели Творца или хотя бы знали имена тех, кто мог его видеть. Адские владыки. Чрезвычайно сильные в магическом плане существа. Живут в Адской Вселенной. Не интересуются ничем, кроме войны владык. Соответственно, если что-то не касается войны владык, то оно их не интересует. С другой стороны, практически все сущее может повлиять на ход войны, поэтому некоторых владык интересует буквально все – души, рабы, богатство, сила, знания, союзники, потомство, государство и даже целые миры и вселенные. Девиз адских владык – всё на алтарь войны владык. Бывали моменты, когда адские владыки приносили на жертвенные алтари сотни миллионов рабов, опустошая целые миры, нанимали миллионные армии наемников, доставая из своих сокровищниц тысячи тонн золота, подкупали, воскрешали и воспитывали величайших военачальников, чтобы потом бросить все в жуткое горнело войны. Одно из пророчеств говорит, что война завершится лишь тогда, когда владыки перестанут рождаться и останется лишь последний владыка. В тот момент падут под ноги его легионов все творения Творца. Но это произойдет очень нескоро. В данный момент насчитывается около полутора тысяч владык. Война владык Жуткий, невообразимый конфликт между адскими владыками, длящийся с момента сотворения многообразия. Все, кто хоть раз видел битвы владык, говорят, что более ужасного и подавляющего зрелища не найти во всем сотворенном. Рассказывают о выжженных мирах, заваленных трупами, о буйстве сил, стихий, порядке и хаосе. Примерно 35 тысяч лет назад была одна из самых чудовищных битв за мир Ашре, соседней с Ашка. В той битве столкнулись два объединения владык и богов — Анклав-Лир и Союз-Хатес. Ее апофеозом стала безбрежная лавина атака почти миллиарда практически неуязвимых химер-кентавров, возглавляемая их творцом —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 всю свою силу, Элос рассеяла и уничтожила армию кентавров, а от трота пленила. Между пленником и богиней родилась всепоглощающая страсть, но счастье длилось недолго. Мир Ашре был разрушен, а Анклав и Союз не вынесли груза огромных потерь в своих ресурсах и буквально развалились на части. Но эти обломки продолжали сражаться с обреченностью проклятых. В последней битве за мир Ашка армия Ашрата-Атрота снова потерпела поражение. Стражи почти все погибли. Деструктивные явления, вызванные поражением, были настолько велики, что генералы Ашрата-Атрота сговорились с несколькими владыками Союза, предав Аширота и беременную Криатой Элос. Ашрет был тяжело ранен Хасером, одним из своих демонических генералов. и ему пришлось бежать в хейрыш, но на его след сумел напасть владыка союза Атыш и проникнуть следом. Схватка была скоротечной, Атыш был убит, Аширрет оказался на грани жизни и смерти. Оскол Канклава тоже уцелели, и на хейрыш прибыли светлые эльдары, гномы, цверги. Припомнив старые обиды и заручившись поддержкой своих богов, эти народы принялись почти с радостью пускать друг другу кровь. Эти войны стали называться «войнами эльдаров». В последней войне эльдаров столица цвергов пала, а столица темных эльдаров оказалась на грани уничтожения. Но тем не менее, Пробудившиеся стражи обратили светлых в бегство, а вернувшаяся из похода армия темных осадила столицу гномов Бонор. Осознав, что светлые их бросили на произвол судьбы, гномы сдались и выплатили огромную контрибуцию темным альдарам. Ашерет Атрот Адский владыка, потерпев поражение в войне владык, отступил в этот мир. Он был сражен в битве с другим владыкой. Перед смертью он разделил свою душу и дар между своими детьми и женой, возвысив их и дав им силу выжить в новом мире. Именно часть его силы позволила Эвос впоследствии возвысить Орин в Атер. Хеатрос Хетрос Молодой адский владыка, опирающийся не только на хаос, но и на протосилу под названием «Кровь». Синий лес. Светлые эльдары после поражения и фактического окончания последней войны эльдаров осели на Большом архипелаге вулканического происхождения. Самый большой центральный остров имеет в длину больше трехсот километров и в ширину чуть меньше ста. Климат тропический. Джунгли имеют темно-зеленый цвет с легким синим отливом, но не только из-за последнего синий лес получил свое название. Весной джунгли цветут множеством очень маленьких ярко-синих цветочков, испускающих приятный, но немного дурманящий запах. Многие деревья буквально покрываются на целую неделю сплошным ковром из этих цветочков, а потом... Начинают осыпаться, рождая настоящую синюю вьюгу из почти невесомых лепестков. Эта неделя вся посвящена природе и семи праздникам в ее честь. В это время также проходит большинство бракосочетаний светлых эльдаров. Хейреш. Название мира. Соотношение суши к воде 50 на 50. Центральное светило Ахедшут белое, вследствие чего на треть занимает меньше места на небе, чем Солнце, но дает столько же тепла, если не больше. Имеет один спутник, ночи довольно светлый, на ночном небе виден центр галактики и непосредственно керн с вырывающимися из его полюсов гигантскими струями газа единицы измерения местного времени одна минута 100 секунд один час 100 минут одни сутки 25 часов один год почти четыреста дней. 100 миллионов секунд в местном году 31 миллион пятьсот тридцать шесть тысяч секунд в земном. На данный момент существует около 20 разумных видов существ подземные. Гномы-дворфы. Обладают невысоким ростом, но этот недостаток компенсируется шириной плеч. Ремесленники — самая почитаемая профессия. Потом идут торговцы и лишь потом воины. Несмотря на вспыльчивость, сражаться и тем более воевать не любят. Воспринимают войны как некий почти спортивный вызов. Магического дара практически не имеют. Ахирезы цверги, темные гномы. Более малочисленны, внешне похожи на гномов. Магический дар встречается намного чаще, чем у гномов. Склонны к силе тьмы. Темные эльдары. Эльдары из древнего слова «эльдары» переводится как «вечные» не могут умереть от старости. убыль населения происходит только за счет убийств, как частности, и войн в макромасштабе. Когда-то, около 10-12 миллионов лет назад, представляли единый народ. Потом их родное солнце начало гаснуть, и произошел раскол и исход тех, кто впоследствии стали светлыми и темными эльдарами. Темные эльдары — гуманоиды, живут под землей в пещерах. Солнечный свет их слепит, но ночью они видят отлично. У них прекрасный слух и обоняние, уши заострены, внешне очень красивы и грациозны. Жестоки, расчетливы, меркантильны и смертоносны. Уважают лишь силу и золото. Магический потенциал за каждую тысячу лет вырастает в два раза. Опираются на силы тьмы и смерти. О темных Эльдарах, как основных действующих персонажах в книге, будет еще сказано ниже. Наги. Змеи-люды. Полузмеи-полулюди. Живут долго, ситуация аналогична темным Эльдарам. Гоблины. Мерзкие лопоухие и носатые карлики цивилизации, как таковой, не имеют. Элитиды — проводники бездны в миры, внешне похожи на жуткую помесь осьминога и человека, воздействуя своим разумом на ткань мира, способны рвать его, вызывая через разрывы жутких демонов и разнообразных тварей с нижних планов, миров и даже Вселенной. Их родной дом — очень странный темный мир, практически полностью заполненный водой. В их мире практически нет света и свободной манны. Для того, чтобы выжить, Элитиды развили мощные психические способности. Они способны брать под полный контроль даже драконов, переделывать сознание, как свое, так и чужое, Объединять свои разумы для получения большей силы воздействия, манипулировать восприятием и памятью. Элити. Элитиды, обладающие исключительной парапсихической мощью. Из-за способности переписывать свое сознание в новорожденных, они бессмертны. Эру. Нечто вроде лидера царя божества элитидов. Существо из их родного мира Далее следуют наземные Светлые Ильдары, лесовики Почитают силы жизни и света, любят и поддерживают искусство и ремесленничество Во главе угла — культ семьи, мирного существования и дипломатического решения конфликтов Люди оказались на Хейрише по ошибке во времена войн Эльдаров. Поначалу думали, что первые в этом мире, а потом стало уже поздно. Сильно раздроблены усилиями темных и светлых Эльдаров и постоянно используются ими в темную. Орки. Народ, живущий на поверхности. Ареал обитания немного размыт. Занимают очень обширную территорию середины материка. Дикие, безжалостные, неудержимые. Живут они племенами. Во главе племени – самый сильный и удачливый воин, носящий титул «вождь». Способ избрания главы племени – смертельная схватка между максимум 12 претендентами. Нередко победитель после победы долго лечится от ран. Маги рождаются редко и не в особом почете, поскольку довольно слабые. Называются шаманы. В связи с невеликим потенциалом практикуют громоздкие ритуалы для всех аспектов и направлений магии, а также феи, атуны, крыланы, гнолы, собакоголовцы. Водные. Атрены, русалки, тритоны. Троли, огры, драконы, вирмы, вампиры, оборотни, шикхари не настолько многочисленны, как вышеперечисленные. Вдобавок они распространены повсеместно, и их ареал обитания сильно размыт. Город. Альверистос. Столица темных эльдаров, крупнейший из трех существующих городов этой расы. Средоточие военной мощи, архитектурного величия, исторических памятников, великой магии, мудрости и непомерной гордыни, невероятной жестокости и великого разврата. Одно из немногих мест этого мира, где возникает впечатление об искривлении времени. Здесь годы летят как недели, а дни – как минуты. В переводе «альвиристос» означает «приносящий боль своим видом. Причина такого названия довольно неприятна. В столице Темных Эльдаров присутствует огромный рынок рабов и сопутствующая ему инфраструктура. Альверистос расположен в огромной пещере, своды которой укреплены магией. Город состоит из четырех обширных колец, которые являются в некотором роде эшелонированной обороной. Самое внешнее кольцо – Это стихийные постройки, на которые не простёрли длань пять великих домов. Там живут простые горожане, не являющиеся темными эльдарами. Здесь также расположены резиденции и базы обычных домов, храм великой богини тьмы Элос и базы жнецов и кавена. Следующее кольцо построек — земля пяти великих домов. Кольцо разделено на равные пять секторов, в центре которых расположена огромная центральная постройка, обжитая каменная колонна. Вокруг каждой расположено свое кольцо обороны, но перед ним простираются торговые кварталы, где торговцы платят налоги в казну того великого дома, на земле которого они разместились. Далее идет ничья земля или трущобы расположено в самом сердце столицы темных эльдаров. Пограничное кольцо ничьей земли между великими домами и пятью храмами. Они достигают ширины полутора километров. Изначально это было просто пустое место, но со временем оно быстро заполнилось нищими беженцами, еретиками и убийцами. В общем, всеми теми, кто хотел скрыться, а налоги или не захотел платить, или вообще не имел денег. Великие дома и храмы долго боролись с этим явлением. В ход шло все. Болезни, дармовые наркотики, карательные акции, контролируемые магические удары. Но, даже будучи уничтожены, трущобы возникали вновь. Здесь царит ужасающая нищета на фоне неуемного богатства великих домов и величественного блеска пяти храмов. Последнее кольцо. Это также четко разграниченная земля пяти храмов детей Эллос. Каждый храм представляет собой множество построек, предназначенных для молитв, общения с богами и жесточайших тренировок. Складские помещения и жилые комплексы расположены намного ниже поверхности. Эти храмы являются последней чертой обороны, защищающей душу и сердце альверистаса величественную постройку, носящую название Ксатен. Ксатен создал Ашред-Атрот с неизвестной целью. Предположений о его назначении существует множество. Это строение представляет собой гигантскую пятилучевую звезду, сделанную из магического черного оникса. На ней расположены пять высоких статуй, изображающих обнаженных эльдарок, поднявших чуть согнутую правую руку и лицо ввысь. Между их ладоней светится ярко-голубым светом гигантский кристалл. В Ксатене уже 30 тысяч лет собираются матриархи пяти великих домов и храмов на высокий совет. Вся эта конструкция плавает в огромном колодце, заполненном чистой манной тьмы. Ксатен зафиксирован в пространстве с помощью огромных цепей и одного узкого и изящного магического перехода. Чёрный колодец. Это тюрьма для особо опасных преступников. Представляет собой вертикальный туннель диаметром метр и длиной больше 20 метров. Изнутри он облицован очень скользким черным ониксом. Общество. Общество темных эльдаров крайне военизировано. Любой, даже самый ленивый представитель этого народа прекрасно знает, с какой стороны браться за меч. В связи с этим даже детей сначала обучают обращению с оружием, а все остальное уже вторично. Темные льдары могут захватить весь мир, но им это не нужно. Они и так прекрасно себя чувствуют, паразитируя на соседях. Во главу угла темные Эльдары всегда ставят только две вещи — войну и секс. Это привело к тому, что, невзирая на постоянные схватки, битвы, покушения, буйство ариров и кровавые жертвоприношения, этот народ все-таки не только не исчез с лица Хейриша, но и процветает. К примеру, только в Альверистосе живет больше 250 тысяч Эльдаров всех каст — что почти наполовину больше всего населения синего леса. В обществе темных эльдаров распространены три языка, которые употребляются в зависимости от ситуации. Первый из них — высокая речь. Да нельзя и высокопарной. У слов, произнесенных на нем, может быть множество трактовок, окончательный вариант будет зависеть от интонации и пропевки предложений. Разговаривать о нем — настоящее безумство. За невинной шуткой может последовать дуэль. Встретить Атретаса, разговаривающего на высокой речи, — невероятная удача. Второй язык — это речь детей. Разница между ними, как между древнерусским и современным русским языком.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 Это изначальный язык, на котором разговаривали древние Орин. Почти вся современная магия основана на их символах. Этот язык можно назвать мертвым, как земную латынь, поскольку на нем не разговаривают, а используют его буквы только в магии. Тем не менее, многие понятия, названия успешно перекочевали из него в высокую речь и язык смерти. Общество темных эльдаров делится на три основных класса и рабов. Атор – правящий класс темных эльфов. Очень сильные маги, обладают способностью черпать силы напрямую из тьмы. Физически сильные, ловкие, выносливые. Способны регенерировать даже утраченные конечности. Их кожа имеет чисто белый цвет. Далее следуют Атретесы. Костяк армии темных эльфов. Уровень дара у них колеблется от уровня слабого атер и вплоть до почти полного его отсутствия. Цвет кожи серый. Далее следует Орин. Слуги, ремесленники, их кожа черная. Рабы. Бесправные пленники, захваченные в набегах на соседние народы или дома — Иногда в рабах оказываются неосторожные путешественники и торговцы, пренебрегшие своей безопасностью.